Старик, которому хозяин так и не предложил присесть, стоял, торжественно положив руку на спинку кресла. Молодой человек сидел в этом кресле, глядя в огонь с выражением настороженного любопытства, готовый снова поймать его врасплох. «Сэр, никакой тайной цели у меня не было, кроме желания помочь беззащитной». Чувство... Вызванные этим невероятным признанием Мистер Флешби мог выразить только Удивительно долгим, насмешливым фырканьем Как я познакомился с этой девушкой И за что стал уважать и почитать ее Я уже говорил вам Когда вы видели ее в моем бедном садике на крыше Разве? Хотя, может, и говорил Чем лучше я ее узнавал, тем больше меня заботила ее судьба. И вот наступил перелом в этой судьбе. Ей досаждал неблагодарный брат-эгоист, досаждал неотвязный поклонник, расставлял сети другой, имевший над ней больше власти, досаждала слабость собственного сердца... Так она увлеклась одним из них? Сэр, это было вполне естественно. Она почувствовала к нему склонность, потому что у него есть достоинства и немалые. Но он ей не пара, и жениться на ней не собирался. Опасности надвигались все ближе, тучи сгущались. И я, будучи, как вы уже говорили, Слишком стар и немощен, чтобы меня заподозрили в иных чувствах, кроме отцовских. Вмешался в это дело и посоветовал ей бежать. Я сказал, дочь моя, бывают опасные времена, когда нравственней и благородней решится на бегство». и когда самым героическим и отважным поступком становится бегство. Она ответила, что уже думала об этом, но не знает, куда бежать без чьей-либо помощи, и что надеяться ей не на кого. Я доказал, что есть на кого, и помог ей, и она бежала. «Что же ты с ней сделал?» Я отвез ее далеко отсюда и поместил у наших людей, где ей пригодится ее мастерство швии, и где она сможет жить без помех с чьей-либо стороны.